Глава 2. Начало культуры. Вопрос о первоначальном заселении Финляндии стоит в тесной связи с только что описанными процессами. Здесь, как и Швеции, имеется три расовых элемента населения. Лапланцы проникли в Финляндию, вероятно, в очень древнюю пору через Северную Швецию. Длинноголовые потомки ориньякской расы или двух ориньякских рас по предыдущему должны были прийти значительно позже или прямо с востока через озера, или из Балтики через Финский залив. О последнем пути свидетельствует стоянка в Саарус-Ярве, номер 21. В настоящее время длинноголовый финский элемент сохранился всего чище тавасты на востоке и в центре Финляндии, указывая уже этим самым то направление, откуда он пришел. К северу и к югу от этого угрофинского ядра рост и окраска населения меняются, показывая тем наличность скрещивания с короткоголовыми черноволосыми лапланцами к северу и с длинноголовой белокурой северной расы к югу. Давнее соседство двух длинноголовых рас, Кроманьоньской и Шанселат дало повод говорить не только о древнейшей связи у графинов с индоевропейцами, что отразилось на их языках, но также и о первоначальном единстве этих двух групп языков. Примитивность культуры всех этих элементов и продолжительность ее сохранения действительно дает нам возможность здесь, как по отношению к кореньякскому человеку лесовой полосы, искать генетической связи древних рас с позднейшими народностями. Смотрите также предыдущую главу. Очень яркой иллюстрация как примитивности, так и длительности этой культуры служит ее изображение на северных скалах. Некоторые образцы этих изображений я воспроизвожу на прилагаемом рисунке номер 23. Изображение 1.7 срисовано английским археологом Беркетом со скалы на берегу Онежского озера против Петрозаводска, почти над самой водой. Поверхность скалы была отполирована, изображения врезаны на 1-2 см глубины на очень твердой горной породе. Беркет относит их к эпохе бронзы, но мы знаем уже сбивчивость и условность этих определений на севере и востоке. Страница 166. Рисунок номер 23. Изображение на северных скалах. По содержанию они, во всяком случае, представляют все характерные черты жизни населения Меолита — О рыболовстве свидетельствует здесь фигура человека, запускающего гарпун, рисунок 2, и весло, рисунок 1. На рисунке номер 3 охотник поражает дротиком лося. Рисунок 6 изображает земледельца с киркой примитивной формы, может быть насаженной на рукоятку. Способ передвижения на оленях изображен на рисунке 5. Рисунок 4 представляет человека, идущего на лыжах. Рисунок 7 изображает лося. Наивный реализм изображений помешал мне воспроизвести сцены общения между полами. В нижней части рисунки, обозначенные буквами, представляют ту же культуру, но на высшей стадии. Они сняты с прибрежных скал Южной Швеции. Здесь человек управляет санями, запряженными собаками, первым зверем породы волка, прирученным человеком. «В». Сани, запрягавшиеся собаками, известны в Финляндии уже в эпоху летарины. Появляются предметы ритуала. Повозка на колесах, сравните позднейшие колесницы солнца, и тут же олень и возница, «Д». Оружие вождя или громовержца, «Ц», имеет форму бронзового топора, знак власти. Стрелок из лука носит какой-то головной убор, «Е», а стоящий рядом на санях или на лодке спутник готовится бросить в том же направлении что-то вроде бумеранга, «Е». Интересные параллели к этим рисункам представляют номер 9, срисованные со скалы Ихэ-Алык в Северной Монголии по среднему течению реки Толы и номер 10, охота на Аргала со скалы у реки Дженишке в верхнем течении Иртыша у озера Зайсана. Наконец, под номером 8 я поместил современный эскимовский рисунок, изображающий борьбу за добычу. При всей разнице топографии и хронологии мы имеем здесь дело, очевидно, с одной и той же культурой, а иногда и с одной и той же народностью, пронесшей через века основные черты своего быта. Подводя итог достижениям культуры в эпоху Меолита, эпоху долгую, но несравненно более короткую, чем предшествовавшая ей протолитическая эпоха, мы прежде всего должны отметить основную черту этой эпохи. Человек ореньякского типа впервые заселяет Россию, проходя ее с запада на восток. Это передвижение начинается сперва на пространстве полосы Средней Европы, оставшейся свободной от ледника, затем оно продолжается в отношении леса через Южную Россию на северо-восток в Сибирь по ее южной лесостепной полосе до Байкала и дальше, предположительно, до Берингового пролива и через Алеутские и Курильские острова в Америку. Культура Ореньяка и Мадлен доносится до этих пределов в основных чертах неизмененной, как не изменяется и тип населения. Но в то же время, по мере продвижения на восток, к ней присоединяются и местные черты. Страница 168. По мере этого продвижения и хронологии древнейшего населения представляются все более и более поздней. Что касается антропологического типа переселенцев, мы нашли возможным установить его однородность на всем этом длинном пути, сопоставив ископаемую расу Шанселат живой поле народностью эскимосов. Это тип европейский. С большим опозданием заселяются и освободившиеся от льда по мере таяния ледника территории Северной Германии, Дании, Южной Швеции и прибрежий Балтийского моря. Здесь процесс заселения кончается уже далеко, за пределами Миолита. Главная линия этого последнего процесса идет в обратном направлении, с востока на запад, от Урала к Балтике. Это общее направление объединяет Северную Россию и Германскую низменность в одном общем процессе, сравнительно позднего заселения. Таким образом, ко времени неолита вся Восточная Европа является уже заселенной. Культура, принесенная с Крайнего Запада Европы в Центр и на Восток, является в противоположность протолиту созданием человека не звериного типа, а типа Homo sapiens. Этот тип в пределах миолита представлен по крайней мере тремя различными расами, две из которых длинноголовая, карманьонская и шанселат, а третья короткоголовая. Последние, несомненно, связаны с лапланцами. Раса шанселат, лафоцефалы, по нашему мнению, столь же несомненно связаны с палеазиатами, в частности с эскимосами. Наконец, третью, кроманьонскую расу, многие считали предками германцев. Но она широколиция, тогда как северная раса, длиннолицые и глава новейшей школы Гюнтер предпочитает выводить германцев от расы шанселат, признавая потомками кроманьонцев особую вестфальскую расу, более тяжеловесную, чем стройный узколицей и узконосый тип шанселат. По характеру быта культура миолита переходит от культуры собирателей, а не производителей пищи, к культуре охотников и рыболовов. По самому роду своих занятий население ведет бродячую жизнь, передвигаясь на больших открытых пространствах вслед за перемещением предметов своего питания – мамонтовых, оленях, лошадиных стад на суше, появлением рыбных скоплений на море. Самое продвижение к востоку является последствием этих поисков пищи, а не толчком к нему, оскудение пищи или вследствие перенаселения, конечно, перенаселения относительного, или же вследствие перемены климата и соответственной фауны. Скопление населения около мест особенно обильных пищи сопровождается некоторой условной оседлостью. Охотники и рыболовы начинают возвращаться к одним и тем же стоянкам, где устраиваются более или менее значительные запасы пищи и организуются мастерские для производства орудий охоты. Страница 169 Наблюдается и известный прогресс в обработке этих орудий. Каменные орудия при этом уже не играют той исключительной роли, как прежде на Западе. Рядом с ними появляются и постепенно вытесняют их на северо-восток Европы костяные орудия. От жилищ этого периода сохранились едва заметные следы, но они указывают на шалаш и юрту как на примитивные формы жилья человека, только что покинувшего пещерное убежище. Появляются впервые в начале этого периода и постепенно совершенствуются предметы искусства и украшений. От Испании к Франции до Людских островов, Аляски, Лабрадора и Гренландии тип этого искусства эпохи миолита одинаков, и это сходство еще раз подчеркивает единство всего процесса. Что касается религиозных понятий, их развитие совершается медленно. Оно проявляется преимущественно в ритуале погребения покойников, согнутые и окрашенные скелеты, свидетельствующим о примитивных представлениях о загробной жизни. Появляются и идолы, прежде всего женского божества, олицетворяющего плодородие. На Западе сохранились следы шаманства, вероятно восходящего к этому же периоду и на Востоке. Социальный строй носит примитивные черты. Соединения охотников не идут, далее небольших групп, сходящихся только для охоты и делящих между собой ее результаты. Эта черта вместе со свободой кочевания и заселения необитаемых земель обусловливает мирный характер отношений между группами. Однако обширные территории кочевания уже считаются собственностью племен. Не исключаются и случаи убийства лишних ртов и каннибализма. При некоторой осторожности можно дополнить эти основные черты доисторической культуры чертами быта современных примитивных народов. Прежде всего, эскимосов, как уже делали это некоторые исследователи, например, Людвиг Рейнгард. Нужно только помнить, что древние черты осложнены здесь приспособлением к новой обстановке. Библиография. Неисчерпаемую сокровищницу данных по всему доисторическому периоду представляет энциклопедия древнейшей истории Макса Эберта в четырнадцати томах 1924-32 года издания с обширным систематическим указателем в пятнадцатом томе, чрезвычайно облегчающим пользование огромным материалом. Для первоначального ознакомления можно указать труд мурица Фернеса «История человечества», переработанная Фридрихом Беном и его же «Культуру древности» в трех выпусках «Переработка того же Бена». Другое классическое произведение Хернеса «История и искусство Европы от начала до 500 года до Рождества Христова» также переиздано с обширным и ценным прибавлением Освальда Менгена, третье издание, 1925 год. Книга Хуберта Шмидта «Древнейшая история Европы» в серии из истории природы и духовного мира остановилась, к сожалению, на первом томе «Каменный и бронзовый век», 1924 год. Страница 170. -я. Классическое в свое время руководство Габриэля и Адриана де Мартилье «Древняя история» Переиздано «Последним без изменения» в 1910 году с третьего издания 1900 года и уже не представляет современного состояния науки. Из новых сводных работ полезна для общего видения талантливая книга Гордона Чальда «Закат европейской цивилизации», второе издание в серии «История цивилизации», издана в Лондоне в 1927 году. По-русски имеется сводная работа старого археолога Городцова «Археология. Том 1. Каменный период. Госиздат, 1923 год». Обширный материал и библиография, но изложение довольно спутанное соединяет преобладание типологического метода сырыми социологическими обобщениями. Для «Истории Земли до появления человека» имеются книги «Франца Космота. Палеогеография. Третье издание 1924 года. Книга Экарта. Палеоклиматология. Второе издание 1923 года. Труд Эмиля Верта. Второе издание 1920 год. Ледниковый период. В серии «Из истории природы и духовного мира» книга Эдгара Даку «География древнего мира. 1919 год». «Обермайер. Доисторический человек. Том первый в трехтомной серии «Человек в его прошлом и настоящем» в библиотеке естествознания под редакцией Менсбера, 1913 год. Новейшая работа Обермайера «История человечества», изданная в 1931 году, напечатана в серии «История раннего человека». О расах смотрите книгу Боуля «Расы и история. 1923 год». Детальное изложение без общих выводов – подобная библиография. Противоположность этой книги составляет широко задуманная оригинальная работа Эгона-Фрагера «История человеческих рас. 1934 год» с обильными иллюстрациями и с новейшей библиографией. Автор производит человечество из Азии, но его наблюдения над европеоидами Сибири совпадают с моими. Африканского происхождения делится Джузеппе Серджи, смотрите его работы «Африка» 1897 года, «Европа», «Африка», «Океания» 1907 года. В своей новейшей работе здесь использованный человек предантичного периода, Торонто, 1930 год, Серджи возвещает со свойственным ему энтузиазмом о распространении типа лофоцефалов и сопоставляет его с эскимосами Америки. Но он не знает судьбы лофоцефалов в Европе и удивляется появлению здесь черепов этого типа, которое он правильно связывает с типом шинцелад. Мое изложение дает недостающее ему звено и устанавливает происхождение американских лофоцефалов, по крайней мере одного из этих типов из Азии. Сжатое изложение «человеческие расы» дает густов краечек, В 1924 году рядом с российскими увлечениями много интересного содержат работы признанного главы германской школы Ханса Гюнтера «История рас» издание 1933 года и его же «История рас Европы» 1929 год. Новейшее сокращенное и дешевое издание вышло там же.